Сон был странным, как это часто случается. Я понимала, что сплю, и боялась вырваться из грез. Валера подарил мне кольцо. Жизнь казалась безмятежной и прекрасной. Летнее солнце ослепляло. Мы вдвоем лежали на большом надувном матрасе посреди озера. Лёгкие волны покачивали наш плод. Я подняла ладонь к лицу, чтобы прикрыть от солнца глаза. По яркому голубому небу медленно плыли редкие кудрявые облака. Валера рассуждала рыбалки, в которой я не понимала ни черта. Но слушать было интересно. Слова убаюкивали. Матрас раскачивался. Я попыталась нащупать руку Валеры, но не смогла. Веки отяжелели, кругом была чернота. Вдруг видение сменилось. «Мы во дворе бабушкиного дома». Жёлтый свет фонарей яркими кругами освещает детскую площадку. Редкие прохожие спешат по своим делам. Холодный ветерок срывает листья с деревьев. В воздухе пахнет приближающейся осенью. Я слишком хорошо помнила этот поздний вечер, и мне стало не по себе. Не хотелось переживать его снова. Валера сидел рядом на скамейке. Хмурился. Яркие окна домов безразлично взирали на двор. Вот в одном из них, знакомом с детства, появилась фигура. Бабушка выглянула в окно. «Беспокоится. Я уже давно взрослая, скоро закончу учебу, а она все видит во мне девчонку». «Аня», — произнес парень, — «мы же все решили». «Скоро свадьба, я думал, ты...» «Что? Думал, откажусь от своей мечты?» — перебила я. «Ну какой космос? Неужели на Земле нет работы?» Ты правда не понимаешь? Валер, я еще никуда не лечу. Это только сборы. Мне год еще учиться. Я, может, и отбор не пройду. А потом там серьезные тренировки. Больше половины отсеивается. Парень хмыкнул. С твоим-то характером. Ага, как же, не пройдешь. Он помолчал, явно подбирая слова. Ань, ну я же про семью говорю. Ну как ты не понимаешь? «Не понимаю. Ты что, хочешь, чтобы я дома сидела и борщи варила?» — психанула я. «Я, может, добиться чего-то хочу. Хочу узнать, на что я способна на самом деле. Хочу увидеть другой мир за пределами нашей планеты». «Тебе что, 14 лет? Это все только звучит красиво. А ты головой-то подумай!» — распсиховался Валера. «Я тебя ждать, что ли, должен, когда ты там в космонавтов наиграешься?» «Мог бы со мной в программу пойти». Пробормотала я обиженно. «Инженеры всегда нужны?» «Ну да. А мне это зачем?» «Я в космос не хочу!» На повышенных тонах заметил он. «Конечно, ты же комфорт любишь, чтобы на все готовое!» Сказала я, чтобы его поддеть. Парень не ответил, только вздохнул тяжело. Повисла гнетущая тишина. На площадку пришла женщина с ребенком и стала катать малыша на карусели металлический скрип качели эхом разнесся по двору я пойду поздно уже отрезал валера подожди я же никуда не лечу и не уезжаю зачем ты так впереди еще годы учеба и подготовка а потом что я останусь у разбитого корыта ань ты вообще не понимаешь что ли не знаю как втияшешь себе что-нибудь в голову так без толку с тобой спорить я всхлипнула стало невыносимо обидно неужели он раньше ничего обо мне не знал несправедливо обвинять меня в том какая я есть скрип карусели продолжился ветер трепал волосы я запахнула плотнее джинсовку и изо всех сил старалась не разреветься и что все значит истерично спросила я в душе надеясь что он скажет нет не все валера молчала и не смотрел мне в глаза ладно «На, возьми!» Я стащила с пальца кольцо и протянула ему. Парень помедлил, но потом принял кольцо. А я почувствовала, как предательски по щекам покатились слезы. «Знаешь, несправедливо обвинять меня в том, какая я есть. Как будто ты раньше не знал!» Повторила я свои мысли со слезами. Валера долго молчал. Я готова была уже вскочить и уйти, как вдруг он произнес. «Знал!» Только думал, что ты изменишься. Парень выдержал паузу. Ради меня! Из глаз вовсю катились слезы. Все вокруг стало мутным. А ты, видимо, ничего не хочешь делать ради меня! с обидой бросила я. Повисла пауза. Это все твоя мать виновата, неожиданно произнес Валера. Такого не было в реальности. В тот вечер парень просто ушел, забрав подаренное кольцо. Это напугало меня. Я никак не могла рассмотреть его лицо сквозь пелену слез. «Она тобой не занималась», — продолжал он. «Тебя растила бабка, уж она... Ну, ты и сама знаешь». Окружающий пейзаж помутнел еще больше. Внутри все похолодело. Воздух словно стал вязким. Сон превращался в кошмар. «Не знаю. И что же со мной не так?» проговорила я, с трудом разлепляя губы. Почему-то стало тяжело произносить слова. «Ты адреналинщица. Любишь острые ощущения, правда? Почему ты здесь, в этой богом забытой дыре? А могла бы возразить торпому, сопротивляться, мамочке доложить? Она бы отмазала». Странным безэмоциональным голосом давил парень, словно говорил не он, а кто-то другой. «Нет!» Проблеяла я. Каждый звук давался с трудом. Тебе это нравится. Жизнь на острие ножа. Вечный вызов. Новые впечатления, сильные эмоции. Я не успела ничего сделать. Зачем-то оправдывалась я. Не ври. Лицо стало мокрым от слез. Нет, нет, все не так, повторяла я в пустоту. Валера исчез, как и все вокруг. Холодные капли падали на лицо, Словно кто-то плакал вместе со мной. От прикосновения холодных пальцев к щеке я проснулась. Кай склонился надо мной. Моросил дождь. «Надо идти! Вставай!» — произнес дракон. Лес окружала утренняя хмарь. Низко стелился туман. Мелкий противный дождь холодил кожу. Поверхность губчатого ложа покрылась влагой. Я поднялась, потерла глаза, отгоняя недавний кошмар. Во сне будто бы говорил внутренний голос, а не парень, за которого я когда-то собиралась выйти замуж. «А где эти твари?» — спросила то ли Кая, то ли саму себя. Ушли. Я опасливо подобралась к краю грибовидной кроны, огляделась. Зверей не было. Лишь тускло светились грибы до да сине-зеленые кусты. «Куда мы?» «Собрать вещи. Надо делать укрытие наверху», — ответил дракон. Несмотря на вчерашнюю обиду, мне стало спокойно. Кай знает, что делать. Вернулась тошнота. Спускаться было страшно. Я все время боялась сорваться. Влажная кора скользила под ногами. Кай, словно только и делал, что лазил по деревьям, спустился быстро и ждал внизу. Ружье он нёс на себе. Когда мы бесшумно пробирались сквозь лес, дракон вдруг остановился и шепнул. «Прости». Я недоумённо посмотрела на него. «Вчера. Забыть, что мы разные существа». «Угу», — боркнула я, как бы принимая извинения. «Если б ты только знал, насколько мы одинаковые», — подумала, инстинктивно коснувшись живота. После Кай не заговорил ни разу. Он был на стороже, словно хищник на охоте. На счастье, по пути до поляны нам не встретилась ни единой твари но смутное беспокойство терзало меня. Я вспоминала, как дрожала подо мной земля. Вдруг мы еще не знаем всех опасностей этого мира.